Глава 9 Талик. Старая Эпине. Аллат. Сакоци. 399 год. Круга скал. Первый день осенних скал. Как заманчиво. Спрятаться за Эмилией, скажем, прямо за Ворона. Отречься от прошлого, от друзей. И вернуться в Талик. Его и впрямь могут простить. И даже наверняка простят. леонель пошел в дядюшку экстериора. Слов на ветер не бросает. Дарак не хотел усиления калиньяров? Похоже на то. А ворон с Дараком всегда были заодно. Не потому ли каналиец и выпустил пленника? Судьба, как нанялась отводить от Робера эпине гибель, Ринкваха, Сагранна, Агарис, Алати. Говорят, леворукий гонит от себя тех, кто не дорожит жизнью. Если так, повелителю молний грозит бессмертие. Свинья. Он опять забыл о Жазине. Чтобы она умерла спокойно, он обязан ее пережить, хотя бы на день. «Выходит, ургот? А что сказать Альда? Попросить подождать? Смешно. Сюзерен взорвется и наделает глупостей. Его нельзя опускать в Гальтару и вообще оставлять без присмотра. Матильда ничего не знает, а Меллет Альда не указ. Тот, кто любит, не удержит равнодушного. Умереть с ним из-за него это да, но не остановить. Сударь, завтрак подан. Я сейчас, Мари. Мари». Она постарела, как и мать. Надо спросить, куда делась Берта? Наверное, вышла замуж. За Гастона или нет? Робер с робостью взялся за торжественно разложенную одежду, пахнущую лавандой и сундуком. Завтрак в тихом семейном кругу. Он, мать и родичи. Твою кавалерию, как сказала бы Матильда. Жазина младше Аллаткина четыре года и тоже потеряла всех, кроме одного. Но Матильда и Смирение — вещи несовместные, а мать превратилась в тень. И она не жаждет мести, как надорская Мирабелла. Матери нужно, чтобы сын вернулся, женился и жил вместе с ней. Орлета обещала помочь, значит, поможет. Рафиана никогда не бросались словами, так же, как и Савиньяки. У него есть шанс вырваться из ловушки, в которую их всех загнал дед. Жазина права. Хватит столиго восстания гражданских войн, только как поставить в один деньник двух морисков? Даже если гаганы и истинники отступятся, Альда с Диконом полезут в гальтару и один леворукий знает, что они там раскопают. Если доберутся туда, живыми, разумеется. А если рыжий и серые продолжат игру, польется кровь, как в Ворастии-согране. Куда ни кинь, везде клин. Или это он не видит выхода, а Леонель найдет? От поездки в Урготеллу беды не будет. Нужно попробовать. Хотя бы ради Дика и других мальчишек, которых швыряют в огонь собственные семьи. Если Раканы, Эпине и Огделы пойдут на мировую, Хокбердам с Кавендишами конец. И воинам конец, по крайней мере, внутренним. А с Гаифой и Дриксон Ворон справится. «Ро, что с тобой? Мать, и когда только вошла?» Попыталась улыбнуться, но к исхудавшему лицу намертво прилипла тревога. «Я поеду в Урго, Джазина», — твердо сказал Робер, — «и попробую договориться. Эмиль был моим другом, а салвы мы встречались. Он не так уж и страшен. Слава Создателю!» Она по-детски шмыгнула носом. «Прости, я все время плачу. Раньше этого не было». Раньше они скрывали от Жозины все, что могло ее расстроить. Потом стена в одночасье рухнула, и она осталась одна на восьми ветрах, вдова и мать мертвых сыновей. Мелли тоже одна. Жозина бы ее не обидела. — Идем завтракать. Робер учтиво предложил матери руку и раздвинул губы в улыбке. — Я постараюсь никого не убить, даже Амалию. — Я ее боюсь, — призналась маркиза Эрпри. Ты не представляешь, как она хочет заполучить эпине для Жустена. Пустое. Роберк как мог беззаботно отмахнулся. Я поеду не к границе, а все. Пускай ищут. Правильно. Мать сжала его пальцы. Орлетта что-нибудь придумает. Она тоже говорит, что герцог Калва не сделает нам дурного. Госпожа Амали просили передать, молоденькая служанка присела в низком реверансе. Они беспокоятся. Мясо может «О да!» — перебил внезапно развеселившийся находится «Бросать мясо на произвол судьбы — преступление! Мы уже идем!» Собаки поджимали хвосты и жались к храпящим лошадям. Они не желали идти ни к яблоням, ни к белой ели В раз покрывшиеся пеной кони тоже упирались. Матильда до боли сжала хлыст, хмуро оглядела примолкших аллатов и спрыгнула на землю. «Только не говори, что дело плохо. Сама вижу». «Хозяйка». Ласло последовал ее примеру, и на том спасибо. «Хотя кому и лезть закат, если не им?» «У доезжачего брат умер, у гидса гость пропал, не пойдут они». «Вижу, мы не лошади. Мы пойдем». «Да яблонь же, хорн восемь!» — не понял доезжачий. «Зато до белой ели близко, мерзость эта то ли от ели к яблоням гуляла, то ли наоборот. В сакоце она не совалась». «Точно!» — хмуро кивнул Ласло Надь. «До поворота чисто было. Только пусть Гитца в седле обождет. Я сам посмотрю. Сам он. Так она его и отпустит. Тебя не спрашивают». Матильда сунула поводья в руки Гергю. «Идем, пока не полило». «Выждать бы!» — подал голос конопатый выжлятник. «Пусть дождик погонь смоет». «Погонь смоет, следы тоже!» — прикрикнул Ласло. «Ждите!» «Если не вернемся, до дождя туда не суйтесь!» Псари смущенно закивали. И рады, что их капалки в пасть не тащат. И стыдно, что рады. В черной алоте хлебом не корми. Дай про нечисть потрепаться. А тут готовая сказка. «Золотая ночь», двое влюбленных. Красивая пара была. Что же с ними случилось? Отравили? Чем? Таких ядов даже в Агарисе не сыщешь. Ласло плюнул через плечо и свернул к белой еле. Матильда двинулась следом. Тропа как тропа, только странно, что никаких следов, будто и не ездил никто. И на дороге ничего, а земля сырая, заяц проскакал бы и то, заметно бы было. И как тихо. Справа и слева чернели облепленные ядовитыми ягодами кусты. За ними торчали пожелтевшие в одну ночь лиственницы. Мертвая хвоя, черные ветки, серые тучи, за которыми то ли есть небо, то ли нет. Сейчас полдень. Или что-то вроде того, окажется вечер. Хоть бы ветер поднялся, все легче было бы. «Не ехал тут никто», — подал голос Ласла. «То есть никто живой, упыри они и следов не оставляют». Матильда промолчала, чего спорить. Следов и правда нет, но их и на большой дороге не видно. До развилки есть, а дальше как слезала? Ничего они не найдут, ничего и никого. Хорошо, если сами живыми выберутся. Надо вернуться, дождаться дождя и ехать в яблони. Если Робер там был, его запомнили, а к белой ели его занести никак не могло. Леворукие все кошки и воные. То шторба! Застрявшую в кустах сумку принцесса узнала сразу. В ней Робер возил климента Он не мог ее потерять. Если был жив, конечно. Матильда сунулась было вперед, но Ласло уже выпутывал добычу из густых колючих веток. Вдовица выхватила у доезжачьего сумку, словно в ней скрывалась толегойская корона, хотя корона ей была и даром не нужна. Торба была завязана, а пряжки, которыми она крепилась к седлу, расстегнуты. Внутри что-то задергалось. У Матильды затряслись руки, но ей все же удалось открыть сумку, и его крысейшество вырвался на свободу. Крыс был стрепан и зол. Шерсть свалялась, он мигом забрался на плечо Матильды и зашипел. «Они были здесь», — сообщила вдовица то ли ласла то ли самой себе. «За ними кто-то гнался, и Робер выбросил сумку». «Апплка за ними гналась», — пробурчал Ласло. «Она и есть подлюка, никак не уймется». «К белой еле загнала, там и найдем гидсы». «Упокой, Создатель, его душу». «Не каркай!» — рявкнула Матильда. Да и пожал плечами и быстро пошел вперед. Принцесса с Климентом на плече заторопилась следом. Его крысейшество молчало, то ли впереди не было ничего страшного, то ли... — Гитца. Ласло обернулся. — А крыса эта, она в порядке? — Климент это отрезала принцесса. — Не трясись, не заяц. — Ох, хозяйка, с тобой хоть на медведя, хоть на войну. Вот-вот, вчера того пуще, чуть в постель не забрались. И забрались бы, если б не Балыш с Вицей. Кто же увязался за Робером? И что здесь стряслось Ласло остановился так резко, что Матильда врезалась в пахнущую дымом и мокрой кожей куртку. Нет, того, чего вдова боялась увидеть, на поляне не было. Только полегшая трава и обгорелый пень посередине. Белой ели, которой в Сакоце веками пугали детей, больше не существовало. Матильда сама не поняла, как вцепилась в плечо Ласло Надя. Вдовствующая принцесса и доезжачья долго смотрели на черный обломок. Потом на дальнем краю поляны дрогнула ветка. Что-то живое. Белка? Дятел? Матильда оторвалась от твердого мужского плеча и зачем-то пошла к тому, что когда-то было белой елью. Что здесь случилось? Куда делся Робер, если он, конечно, сюда добрался? Климент на плече жалобно пискнул. Матильда стащила его крысейшество с облюбованного им места и сунула за пазуху. Она заботилась не о крысе, а о себе. Глаза принцессы шарили по бурой траве в надежде найти хоть что-то — перчатку, подкову, пряжку, кольцо. Не было ничего. Матильда коснулась почерневшей древесины. Казавшийся целым пень осел и рассыпался на множество черно-серых кусков и кусочков. Ласло встретил ее возвращение угрюмым взглядом. Пошли назад. Матильда старалась выглядеть уверенно. Тут больше делать нечего. А дальше-то куда? В Яблоне. Роберт должен быть там. Принцесса сама не верила в то, что говорила. Но пока она не увидит тело, она будет искать. Ох, гидца, все одно не жилец он теперь. Нахмурился да изжачий. Коляполка на кого глаз положит, пиши, пропала. «Достанет, как пить дать достанет!» «Помолчи, твою кавалерию!» Еще немного, и Матильда бы его ударила. Мать указала глазами на место во главе стола. И Робер кивнул, хотя похожее на трон дедово кресло не вдохновляло. Оно не могло достаться третьему сыну наследника. Но досталось и Иноходец подвел мать к ее месту и, стараясь казаться невозмутимым, взгромоздился на украшенного гербом и герцогской короной монстра. Впрочем, определенное преимущество в этом было. Робер видел всех, собравшихся за столом. Другое дело, что кроме тетушки с дядюшкой, да толстяка лекаря и его худосочной жены, новый повелитель молний не знал никого. Рядом с матерью хмурился крепыш лет тридцати с некрасивым, но славным лицом. Красный камзол военного покроя, черно-белая торочка. На плече герб Эпене. Надо полагать, капитан гарнизона. Тогда рядом его помощники. А вот мэтра Октавиуса Робер помнил. Почтенный доктор за время разлуки еще сильнее растолстел. Но в целом изменился мало. Напротив расположился ларианский священник. Судя по тому, что клирик предпочел Жозине, общество угрюмого насадого юнца, святой отец на стороне калиньяров. Что ж, разумно. Напоследок и находится оглядел кузин и кузенов, в очередной раз позабыв, троюродные они ему или четвероюродные, хотя какая разница. Кравчий в траурном платье наполнил кубки и почтительно замер у двери. Чего все ждут? Ах да, он — глава дома. Ему и говорить. Робер поднялся. Противно скрипнуло старое кресло, словно напоминая о семейном долге. Создатель. Храни, Эпене. Вино на вкус Робера было слишком сладким, хоть и хорошим. Сколько ему лет? Кого из повелителей молнии застала эта лоза? Слуги понесли блюда. Люди менялись, обычаи нет. Мать вздрогнула и отвела взгляд. Но Робер понял. Жазина за него боится. Ерунда. Как бы Амалия не хотела усадить в это дурацкое кресло своего Альбина, она не станет травить вернувшегося наследника в первый же день. Мать виновато улыбнулась. Эпене повернулся к предполагаемому капитану. «Сударь, прошу вас назваться и представить своих офицеров». Молодой человек встал. Он был невысок, но, кажется, силен и ловок. «Николай Карваль, исполняя обязанности капитана гарнизона старой Эпене, разрешите представить первый тингент Леон Дювари». стройный блондин лет двадцати пяти вскочил, уронив салфетку. «Дювари». «Вы племянник Наэля Гайяра?» «Да, сеньор Окончил лаик. Служил в Тронко. И оказался в Эпене. Можно не спрашивать, когда. Три года назад из армии без объяснений выставили сотни-полторы офицеров. дорак заподозрил заговор, и, похоже, основания у него имелись. Рад познакомиться, тингент». Сидевший рядом с дювари рыжеволосый парень неторопливо поднялся, не дожидаясь приглашения. Рауль Лефош, второй тенгент гарнизона Эпене. Счастлив приветствовать Монсеньора. К несчастью, Жустен выехал по неотложному делу. Совершенно не к месту встрял дядюшка. Но он к ужину вернется. Жустен? Ах да, наследник Альбина. Робер не был уверен, что встречал его раньше. Хотя это не имеет никакого значения. Пятнадцатилетний подросток совсем не то, что двадцатидвухлетний кавалер. Но зато мы с гордостью представим дорогому Роберу, нашу Ивон, — запела Амалия. Девушка с замысловатой прической торопливо опустила глаза. Она была очаровательна. Амалии и Альбину было чем гордиться. Сестру Ивон звали Камилла. Она обещала стать хорошенькой, но пока мешали прыщи на лбу и подбородке. Робер сказал какую-то любезную чушь и торопливо заговорил с кузенами, каковых за столом обнаружилось двое. Ещё двое до взрослого стола не доросли а неоднократно упоминаемого жустена куда то унесло кузен робер вы столько повидали не то что мы жалкие провинциалы Иван улыбнулась и тут же утратила половину очарования улыбка не была живой она окрепилась к лицу как брошка к платью слова тоже были сшиты в глупые затасканной фразы вот оно хорошее воспитание убить себя и напялить на труп маску похожую на сотни других. Кузина, ради матери он будет вежлив с этой курочкой. Вы себя недооцениваете. Вы не жалкая провинциалка. Вы самая очаровательная девица эпине Или не самая? Какое это имеет значение? Меллет далеко, а повелитель молнии должен жениться. И он женится. На ком угодно. Но не на этой красавице с заученными жестами и глупым голоском.